Глава пятая. Найра на звонок так и не ответила. Не сразу после приземления, не полчаса спустя, когда я злая, как пиратская команда после неудачного абордажа, вошла в небольшое кафе, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы. Вот что за хрень, а? Теперь я еще должна метаться по Венге, разыскивая, кому отдать эту дурацкую посылку. Найра должна была сама приехать за ней в космопорт, Я даже не собиралась проходить через пропускной пункт, отделяющий взлётную полосу от космогородка. Но не могла же я просто взять и улететь обратно. Пришлось выползти и попытаться найти эту идиотку, хотя бы для того, чтобы высказать ей всё, что я о ней думаю. «Двойной тайшу, пожалуйста», — машинально сказала я официанту, присаживаясь за столик у самой стойки и краем сознания отмечая, что народу в помещении немного, А пахнет тут весьма приятно, свежей выпечкой и бодрящим запахом свежесмолотых тайшевых зёрен. Единственное, почему мама скучала на земле, — это национальный венгерский напиток, которому она приучила и меня с братом. Положив планшет на стул, я уткнулась носом в оперативно поданную чашку. М -м -м, блаженство. Земной кофе пахнет совсем иначе, и на вкус другой. А жалкие попытки инопланетников сварить что-то похожее на это наслаждение и настоящий тайшу — это как шоколад и соевый батончик. С виду похожи, но стоит попробовать, и сразу чувствуется подделка. Хороший сегодня день, правда? Я вынырнула из кружки и удивлённо приподняла бровь на материализовавшегося за моим столиком парня. В первый момент мне показалось, что он мне знаком, ну или просто на кого-то ужасно похож. Потом я мысленно себя одернула. Слишком экзотичен для местных, а на земле у меня очень мало знакомых азиатов. Парнишка был очень похож то ли на корейца, то ли на японца, то ли вообще на жителей Хинсана. Не разбираюсь я в них. Такой красивый мальчик с экзотическим разрезом черных глаз, почти белой шевелюрой и золотистым загаром, совершенно точно либо бы инопланетник — либо чья-то слишком дорогая игрушка. Судя по его манерам, всё же скорее не местный. Даже самый избалованный наложник никогда не осмелился бы подсесть за столик к незнакомой женщине, да ещё и заговорить первым. Более-менее. Тайшу настроил меня на благодушный лад, и рычать я не стала. Хотя обычно не слишком люблю навязчивость и нахальство земных мужчин. Генетика, что поделать. Вы ведь не местная, верно? Пацан бросил едва заметный косой взгляд на свой планшет, который он небрежно шлёпнул на стол чуть ли не вплотную к моему. А потом вроде как немного смутился и поднял на меня честные и очень умело подкрашенные в манере корейско-японских поп-звёзд глазки. Мальчишка совсем, лет шестнадцати-восемнадцати, раз по айдолам фанатеет. да айм, вечно к тебе школота клеится, что на земле, что на родной Венге». «Слишком молодо выглядишь, детка, и на свои тридцать четыре не тянешь даже с пивом. Хотя кто их разберет, этих восточных идолов? У них иногда тридцатилетние перестарки выглядят, как сопляки». «Угу». Я тоже скосила взгляд на планшет и снова начала злиться. Найра не перезванивала. откуда?» Мальчик наивно захлопал глазками, но при этом у меня появилось настойчивое желание дать ему по затылку чтобы чертики из этих глазок высыпались на стол и не сверкали так хитро. Эх, вроде послать жалко, и смотреть в целом приятно. И всё равно сижу же, жду, когда эта коза драная прочухается. До коридора вылета ещё полтора часа. Если Найра не объявится, сдам к чёрту её ящик в камеру хранения, и пусть она его оттуда потом сама, как хочет, достаёт. «Земли, зайка!» Я нарочно подразнила мальчишку, с интересом ожидая реакции. Местный смутится и усилит градус кокетства. Инопланетный может и возмутиться фамильярностью Мальчик смешно надул губки, изобразил оскорблённое достоинство, даже к окошку отвернулся полюбоваться на три солнца. И всё это успел проделать буквально за пять секунд. А потом снова уставился на меня восторженно сверкающими чёрными глазищами. А какая она? Земля. Совсем не похожа на Венгу. Ну, началось. Значит, всё-таки местный, и сейчас начнёт расспрашивать про права женщин и мужчин. Больная и приевшаяся уже тема. Но парень меня удивил, заведя разговор совсем о другом. Там очень трудно найти работу. Смотря какую. Я снова машинально скосила глаза на планшет, а потом с досадой хлопнула ладонью по столу рядом с ним ткнула в экран и убедилась, что входящих вызовов не было, а на исходящие автоматически по-прежнему никто не отвечает. «Так, где здесь камера хранения?» Я встала, потом спохватилась, что всё-таки я вежливая девушка и уже давно землянка, а не венговская выскочка-зазнайка, и сверху вниз улыбнулась мальчишке. «Спецы везде востребованы. Пошарь в сети и посмотри вакансии, их там много, а мне пора, приятно было поболтать». И не удержалась мимолетным жестом опытной женщины взъерошила ему аккуратно уложенную белоснежную шевелюру проходя мимо него к двери хороший зверек миленький вроде так здесь принято говорить отвыкла через полчаса досадливо хлопнув очередной дверцей слишком маленькой ячейки я пошла искать того кто отвечает за систему хранения и требовать от него найти мне ячейку побольше свободную Были и такие, встроенные в стену хранилища у самого пола, но они все до одной оказались заняты. А просто сдать в общий грузовой ангар эту чёртову шкатулку я была не готова. У неё уголки резные, бока лаком покрыты, и вообще мама просила беречь и не ронять. Хотя, если я ещё немного побегаю тут вдоль взлётно-посадочной полосы, то разозлюсь достаточно, чтобы завернуть эту хрень в одноразовое одеяло и сдать к праотцам на общий склад. И пусть её там пинают тупые грузчики. Главное, коридор на взлёт уже вот-вот откроется. А я всё ещё судорожно мечусь тут, как индейка с отрубленной головой. Убью Найру и мамочку с ней заодно. У меня, по идее, отпуск. Положительные эмоции, избавление от стресса. Ага. Где эта дура? Я уже включила непрерывный автодозвон, она всё равно не отвечает. Тут планшет, наконец, пикнул входящим сообщением. Я затормозила на бегу и торопливо вытащила его из сумки. Найри Шильда находится в департаменте по внешним расследованиям, как и ее подруги. Они обвиняются в попытке доставить на Венгу некое белое порошкообразное вещество с Харшаса. «Срочно покиньте планету, до того, как департамент заинтересуется вами и вашим грузом. Доброжелатель!» «Что? Это что за хрень?» Я едва не уронила планшет, выругалась сквозь зубы и стала лихорадочно соображать. Нету в шкатулке никакого белого порошка, я туда заглянула. Обычные слащавые сувениры земли, пара допотопных голографий в рамках, еще какая-то сентиментальная муть. Непонятно, из-за чего такая срочность. Может, из-за коробки с марципаном в виде древних земных присмыкающихся, но никакого порошка там нет, чушь. Тут планшет звякнул ещё раз, и на экране развернулось новое сообщение. На этот раз без слов, просто снимок записи из ленты новостей. Холодея, я растянула фото во весь экран и через секунду читала горячую новость часа. Арест контрабандисток в космопорте. Гвардия отказывается от комментариев. Ищут всех причастных. Твоего братца. Так, спокойно. Спокойно. Я сходила по прилагающейся картинке ссылки и еще раз вчиталась в новость. «Так. Так. Это их вот прямо сейчас арестовали, пока я тут бегаю вдоль полосы? И где? Прямо тут? А если среди них была Найра, которая шла ко мне забирать посылку?» Вдруг новость у меня на глазах исчезла, сменившись сообщением. Запись не найдена. Я снова попыталась зайти через ссылку, Полистала новостную ленту и почувствовала, как у меня подкашиваются ноги. Удаление новости могло означать, что информация ложная или что идёт секретная операция. И я, я как дура с этим проклятым сундуком в чистом взлётном поле. Даже если в нём нет ничего предусудительного, корабль арестуют на неизвестный срок и как минимум прощай отпуск. А если что-то всё же найдут? да на хрен пусть эта родня провалится к проотцам чтобы я еще раз согласилась на услугу понятия не имея что это за доброжелатель потом буду разбираться после старта а еще лучше когда покину пределы системы венги спустя десять минут я уже влетела в шлюз своего кораблика набегу через планшет отдавая команду на предполетную подготовку убедилась, что заказанный еще при посадке коридор как раз минуту назад открылся, вихрем пронеслась от трапа до рубки, упала в кресло и нервно уставилась на большой экран. Меня вдруг догнала мысль спуститься в трюм и тупо выкинуть подозрительный ящик прямо на полосу под дюзы, горяну синим пламенем. Я бы так и сделала, но тут замигал маркер герметизации корабля, и прерывать предполетную подготовку стало глупо. Это потом ждать завершения аварийного цикла, перезагрузки, заново запускать, полчаса потеряю. хрен выкину в открытый космос. А мамочки нагло навру, что оставила в камере хранения. Или не навру, а прямым текстом от отматерю. Ладно. Главное, из диспетчерской пришло подтверждение разрешения на взлёт. Валим отсюда. Валим.